Квест для юных следопытов «В тихий час мы, конечно, не спали. Все думали, куда мог подеваться наш пятый сосед Макар Захаров. То есть Захар Макаров, как выяснилось. Мы сидели в постелях и разговаривали вполголоса чтобы не привлекать внимание вожатых. Он, наверное, заблудился», — сказал Кирилл. «У лагеря территория вон какая большая. Отстал от отряда и пошел в другую сторону. Бродит теперь не знает, где наш корпус. Не мог он заблудиться», — Возразил я. «Он в этом лагере уже пятый раз». «Точно, в пятый!» Согласился Санек. «Он хвастался, что каждый уголок здесь знает». «А может, он просто домой сбежал?» Предположил Артем. «Глупости! Для чего приезжать в лагерь, если сразу отсюда сбегать?» Пожал плечами Кирилл. «Тут я решил, что когда буду звонить папе, отойду подальше от отряда и особенно от этих троих, чтобы они не слышали, как я прошусь домой в первый же день». «Пацаны!» «А если Макара похитили?» С загоревшимися глазами проговорил Санек. Артем засмеялся. «Да кому он нужен?» «Бедные похитители!» Поддержал его Кирилл. «Он их быстро утомит. Вот увидите, они скоро подбросят его обратно. После тихого часа вернется». Но Макар не вернулся. Ни после тихого часа, ни после полдника. Вожатые искали его по другим отрядам и бегали по всей территории лагеря. Мне никак не удавалось поймать их и попросить свой телефон. Мы вчетвером сидели на перилах веранды, доедая булочки с полдника и смотрели, как остальные бродят вокруг корпуса и ищут спрятанные буквы. Девочки вдруг завизжали от радости. Они нашли в беседке под скамейкой первое задание и на перегонки понеслись к шестому корпусу. Санек вдруг спрыгнул с перил. «Ребята, я все понял». Он оглянулся, не слушают ли нас, и понизил голос. Вожатые обещали сюрприз. Говорили, будьте внимательны, не пропустите подсказку. Мы сгрудились вокруг него. Ну, и что дальше? Так вот, макар никуда не пропадал. Его специально спрятали. В этом и заключается игра. Кто первый его найдет, тот и выиграл. А буквы как же? Буквы просто так, для отвода глаз. А настоящий квест — это макар для самых внимательных. Да нет, не может быть. Засомневался Кирилл. «Вон вожатые, какие испуганные бегают. Если это всё игра, чего им беспокоиться?» «Так это специально, чтобы мы не догадались!» Убеждённо проговорил Санёк. «Чтобы думали, что Макар и правда пропал. Они все, знаешь, какие артисты!» «Да, точно!» Кивнул Артём. «Я прошлым летом был в лагере, в другом, не в этом. Так наш вожатый рассказывал нам, как своими глазами видел настоящее привидение. Серьезно рассказывал, и лицо такое испуганное было, даже голос дрожал. Мы потом вообще боялись в темноте из палат выходить, а в конце смены он признался, что все выдумал». «Они хитрые», — согласился я, вспомнив Наташу. «Их специально в институтах учат, как детей дурачить. Ну вот». Санек радостно потер ладони. «Пусть все бегают за буквами, а мы будем искать Макара и найдем!» «Как мы его найдем, если вообще не знаем, где искать?» — спросил Кирилл. «Лагерь огромный!» «Значит, должны быть подсказки, как в любой игре. Нужно только внимательно посмотреть!» — сказал Санек и стал оглядываться. И мы тоже стали оглядываться, но ничего подозрительного вокруг себя не увидели. Мимо корпуса пробежала Вероника. «Чем занимаетесь?» — спросила она на ходу. ищем ответил Артём. «Ищите, ищите!» крикнула она уже издалека. Санёк повернулся к нам. «Видите, как она это сказала? С намёком! Ищите, ищите!» Ещё и подмигнула. «И вовсе не с намёком!» заметил Кирилл. «Она про буквы сказала «Ищите!» и ничего она не подмигивала. Подмигивала! Я видел! Она точно знает, где Макар!» Мы все стали кричать и спорить, подмигивала Вероника или нет. Потом Артём спросил. «Ну и куда его могли спрятать?» «Да куда угодно! Сидит себе где-нибудь в укромном местечке, булочки трескает!» Отозвался Санек. «Он, кстати, говорил, что на кухне знакомые повара работают. Те же, что и в прошлом году!» Вспомнил Артем. «Мы слетели с веранды и наперегонки понеслись к столовой. Но нас туда даже не пустили. Вышел сердитый дядька в белом фартуке и запретил нам приближаться к столовой до ужина. Мы пытались объяснить ему про квест, но он нас и слушать не стал». «Нет, пацаны, Макара здесь нет», — подытожил Кирилл. «Если бы был, нам бы его отдали по правилам игры. Давайте дальше думать. О чём он ещё говорил?» Артём почесал затылок. «Эх ты, он столько наговорил, что и не вспомнишь». «Так он поэтому и говорил много, чтобы нам подсказку дать», — воскликнул Санёк. «Вспоминайте!» «Про душевые говорил», — вспомнил я. «Они шалаш строили за душевыми у забора». «Он там, в шалаше!» — воскликнул Санек. «Так шалаш в прошлом году был. Ну и что? Может, он и в этом году остался?» «Есть только один способ проверить», — сказал Артем, и мы побежали в другой конец лагеря, к душевым. Там не оказалось ни шалаша, ни макара. Его не было также в радиорубке у огромного раскидистого дуба за сценой летней эстрады. Мы обыскали все места, о которых он успел нам наболтать, и никого не нашли». Рызкая по лагерю, мы постоянно сталкивались с ребятами из нашего отряда. В руках у них были карточки с буквами. Девчонки из третьей палаты бегали с радостными лицами. Похоже, они выигрывали. «Нет, неправильно все это», — заметил Кирилл, когда мы вновь оказались возле нашего корпуса. «Мы не те подсказки ищем». «Как не те?» — удивился я. «А какие надо?» «Макар должен был оставить что-то такое, чтобы мы это увидели и догадались. Так мы уже искали. Ничего он не оставлял». «Значит, не там искали!» Мы задумались, где Макар мог оставить подсказку для нас. «Знаю! В палате!» Вдруг закричал Санёк. «Его постель! Он же не собирался ложиться! Зачем тогда постель расстелил?» Мы вбежали в палату и принялись ворошить постель Макара. Под кучей разных футболок, и носков обнаружилась тетрадка, фломастеры и наушники. Санёк взял наушники, задумчиво покрутил в руках. «Зачем ему наушники, если мы сдали телефоны?» «Он говорил, что у него есть планшет», — припомнил я. «Планшет?» — насторожился Санек. «Ну да, он сказал, что никогда не спит в тихий час, поэтому взял старый папин планшет, который не жалко, чтобы играть и читать». «И где он, этот планшет?» «Мы проверили Макарову пустую тумбочку, снова перетрясли кровать и нашли планшет под подушкой». «Давайте включим», — предложил Кирилл. «Может, подсказка там?» Экран засветился, показал разряженную батарею и мгновенно погас. Артём насмешливо сказал «Тоже мне подсказка, неработающий планшет». «Вот именно!» — воскликнул Санёк. «Это как раз ключ к разгадке. Смотрите, есть наушники, есть планшет с разряженной батареей. Чего не хватает?» «Чего?» — спросили мы. «Зарядки! Как Макар собирался играть на планшете без зарядки? Не взять в лагерь он её не мог». «Но мы тут всё перерыли, её нигде нет». «И что?» «А то, раз её нет в палате, значит, она где?» «Где?» «В чемодане». «Нет у него чемодана, он с рюкзаком приехал». «Ну, значит, в рюкзаке». «И при тут зарядка?» «Спросил Артём». «Да как вы не понимаете?» Разгорячился Санёк и стал загибать пальцы. «Смотрите, сколько подсказок. Планшет — это раз. Разобранная постель — это два. Наушники — три. И что?» «А вот что! Макар разыграл для нас целое представление. Он типа собирался поиграть в планшете, но увидел, что он не заряжен. Поискал зарядку». Санёк указал рукой на разбросанные в постели вещи. «И понял, что оставил её в чемодане, то есть в рюкзаке. И он пошёл за ней. Куда? В хранилище?» – предположил я. «Куда мы сегодня относили чемоданы? Молодец!» Санёк хлопнул меня по плечу. «Конечно, в хранилище. Значит, он ждёт нас там». «А как он туда попал?» – спросил Кирилл. «Вожатые при нас заперли дверь на замок». «Эх ты!» – Санек насмешливо посмотрел на него. «Они сами его туда и посадили». «Так он что, так долго в чемоданном хранилище сидит?» – недоверчиво проговорил Артем. «С самого обеда? Ну и шуточки у вожатых». «Да просто им отряд бестолковый попался!» «Так долго догадаться не могли!» «Но тут за дело взялись опытные следопыты и распутали головоломку!» Торжественно провозгласил Санек. Мы выскочили из палаты и понеслись к дальним домикам, где жили все работники лагеря. Неподалеку располагалось красное кирпичное здание с узкими окнами под самой крышей. Это и было хранилище чемоданов. «Макар!» — закричали мы, стучась в запертую дверь. «Ты здесь? Макар, выходи!» Из-за двери вдруг раздался отчаянный крик. «Пацаны, это вы!» Я узнал голос Макара. А, он здесь! закричал и запрыгал Санёк. Ура, мы выиграли, мы прошли квест. Какой квест? Какой ещё квест? забарабанил изнутри Макар. Выпустите меня скорей, уже полдня здесь сижу, думал навсегда останусь, и главное, телефона нет, чтобы позвонить. Так тебя невожата и спрятали? догадался я. Да нет же, меня случайно здесь заперли. Я побежал за зарядкой, а тут закрыто. И вдруг гляжу, спортсмены из первого отряда идут сюда со своими сумками, но я вместе с ними и прошмыгнул в дверь, они и не заметили. А пока по этим полкам свой рюкзак отыскивал, все вышли и дверь заперли. Я потом кричал-кричал, и все без толку «Просто удивительно, как вы меня нашли! Никто же не знал, где я!» «Просто у нас в палате есть гениальный сыщик», — насмешливо произнес Кирилл. «Он сюда по твоему следу пришел. У него нюх, как у собаки, и глаз, как у орла». Мы втроем засмеялись, а Санек смущенно пробормотал. «А что я-то? Я, я же не один был. Мы все вместе искали!» «Пацаны, несите ключ!» — взмолился Макар. «Не могу больше!» Кирилл с Артемом помчались разыскивать вожатых. Санек взахлюб принялся рассказывать сидящему за дверью Макару о наших поисках. А я неожиданно для себя решил, что не буду сегодня просить свой телефон. Позвоню завтра.